Слава тринадцатая. Ольга. Крейвен, вы не поверите, насколько мне действительно приятно ваше по-партнерски доброе расположение, пришедшее на смену той необъяснимой настороженности, что вы испытывали изначально, старательно улыбаясь И всем своим видом, выражая удовлетворение, первым делом произнесла я, устроившись на стуле напротив неймарца и намекая на то, что помню о нашей первой беседе в этой столовой. «Вы не представляете?» Сдержанно улыбаясь в ответ, любезно поспешил уверить меня он. «Сколько раз я корил себя за тот эпизод?» осознав, насколько неверно были мной поняты истинные мотивы вашего присутствия на Эндоре. «Это о чем он сейчас? Надо ли понимать, что теперь ему известна причина моей переброски? Или он предполагает, что знает ее? Или же она вообще известна всем, за исключением меня?» Решив идти ва-банк, с легким налетом недоверия уточнила. «Надо ли понимать», Что вам раскрыли истинную причину моей переброски. Знаете, что характер вашей взаимосвязи с заинтересованным в вашем присутствии лицом мне теперь известен. А значит, не марец так и не расстался с располагающей улыбкой. Вы можете полностью довериться мне. Ага, уже спешу. Ну вот на что он сейчас намекает? Неужели на капитана? Что именно он как-то повлиял на мое неожиданное трудоустройство? И если да, то зачем? Вас что-то смущает в сложившейся ситуации? Наугад выстрелила я резким вопросом. Неймарец ненадолго задумался, окинув меня очередным внимательным взглядом, прежде чем несколько покровительственным тоном заявить. «Испытывая к вам бесспорное профессиональное уважение, не могу не отметить» что посчитал бы значительной потерей для коллектива нашего экипажа утрату столь ценного специалиста, как вы, но которая по прошествии какого-то времени видится мне неизбежной. Это он в открытую заявляет, что меня планируют пустить в расход? Или что еще такое в ближайшее время обязательно гарантирует мою утрату? Чувствуя, как от тревоги и волнения взмокла спина, улыбнулась в ответ С не менее покровительственным видом может статься что все повернется таким образом что без меня не смогут обойтись ох мои бы слова да кое-кому в уши Крейван бросил на меня резкий какой-то колючий взгляд всего на долю секунды но показавший истинное лицо этого мужчины сквозь тщательно натянутую овечью шкуру блеснул настоящий волчий взгляд рождая в моей душе ассоциацию с этим земным хищным зверем, который, будучи загнанным в угол, способен на все. Ох, как бы на себя такой напрасленно не возвести, что за нее где-нибудь при случае тихонечко и удавят, вернее, загрызут. «Довольны ли вы тем, как проходят наши тренировки?» Сменил он тему. «Если учесть, что их пока было всего две, и обе завершились крайне неоднозначно, я даже растерялась, не понимая, к чему он решил затронуть эту скользкую тему, поэтому необдуманно прошептала с застенчивым смущением. Понимая, кому мы обязаны данной инициативой, вряд ли можно рассуждать об актуальности каких-либо личных впечатлений. Пропустив в тоне намек на двусмысленность, пробормотала я. «Разумеется» ни на не уступив мне в использовании многообразия оттенков эмоционально-смысловой нагрузки тона, поспешил согласиться первый помощник. Сама не осознавала, чем, но он какой-то скрытой в ответе издевкой смутил меня. Стараясь не выдать своего состояния, я словно бы случайно скользнула взглядом по его лицу, груди. Все же невероятно сильный и внешне впечатляющий мужчина. Упоминание наших совместных тренировок в первую очередь ассоциировалось у меня с Тинорагом. И его сомнительными, но столь чудодейственно эффективными советами. Вообще, ситуация с этим завтраком и непонятным разговором все больше тревожила. Не сглупила ли я, согласившись прийти сюда? Рассеянно проглотив пару ложек модифицированного салата, чтобы скрыть собственную заминку, Я неожиданно вспомнила необычную подвеску-капсулу медика. Скользнув взглядом в расстегнутый ворот на рубашке Крейвана, ничего там не обнаружила. Кажется, доктор говорил, что эта капсула с иниаром бывает у всех до поры до времени. А вот у сидящего напротив неймарца ее не было. Любопытная все же вещь непонятного назначения. Спросить, что ли?» Все равно только загадками общаемся, причем мне совершенно неясными. Спроси, – неожиданно кольнул внутренний голос. Ну, раз так, а ваша капсула с инеаром где? Не совсем уверенная в правильной формулировке вопроса, вкратчего поинтересовалась у сидящего напротив мужчины. Неймарец, также поглощавший завтрак и с пристальным прищуром наблюдавший за мной, вздрогнул. Сама, поразившись неожиданной реакции успела увидеть потрясение, на миг мелькнувшее в его взгляде. Почему-то сразу вспомнилась его реакция на вопрос об эпидемии птиц. Я определенно постоянно умудряюсь его волновать. Так и сейчас. Опустив взгляд в тарелку, он, потратив некоторое время на то, чтобы собраться с мыслями и взять себя в руки, ответил. «Олга, ваша любознательность поражает» наравне с вашим незнанием элементарного. Запомните на будущее. Никогда не спрашивайте об этом, если не хотите пострадать». И впервые за сегодняшнее утро в его прямом взгляде, устремленном мне в глаза, появилась твердая уверенность и открытость. После чего, уже совсем лишив меня дара речи от изумления, Неймарец поднялся и, как-то резко кивнув мне, попрощался. «Был очень рад вашему обществу за сегодняшним завтраком. Полагаю, мы еще продолжим нашу беседу». Проводив обескураженным взглядом решительно удалившуюся фигуру, задумчиво оглянулась по сторонам. Так непривычно было находиться в одиночестве в этом огромном зале. Как странно вообще стремиться быть здесь одному. И не напрягает первого помощника это ощущение давящей пустоты, если он часто так рано тут бывает. Чем-то я его задела. Это наверняка. Вопрос «чем?». Как сложно, когда не владеешь всем объемом информации. Из состоявшегося только что разговора я вынесла абсолютное убеждение, что могу смело считать себя слепым котенком, тыкающимся наугад во всех направлениях. Что-то было там сейчас. Какая-то фраза или ощущение. Я почувствовала, что упускаю какую-то важную часть всей этой головоломки. «Олга!» – голос, который я желала бы услышать сейчас в последнюю очередь. Оглянувшись, увидела вошедшего в столовую капитана. «Кажется, сегодня все настроены на ранние завтраки». Сразу подумав о записке под герденцией, смутилась. «К встрече с капитаном я была морально не готова совершенно» отдав столько сил и нервов предыдущему общению, сейчас чувствовала, что сразу сорвусь и в лучшем случае убегу в слезах, а в худшем В общем, это мы уже проходили. И лично меня на повтор не тянуло. Да и вообще общество без эмоционального капитана Эндоры с недавних пор стало для меня труднопереносимым, тяготящим неимоверно. Поэтому, быстро спихнув поднос с остатками еды в утилизатор, я поднялась и, стараясь, чтобы мое отступление не очень уж походило на паническое бегство, развернулась к двери, на ходу обратившись к ней Марцу. «Приветствую. Рано проснулась, поэтому решила позавтракать пораньше. Приятного вам аппетита!» Бросив взгляд на капитана, так и застыла с для шага ногой. «Удивление на этом лице видеть мне еще не приходилось. Однако сейчас... Ой! Я же в платье!» Появление капитана настолько деморализовало меня, что я, сосредоточившись только на мысли, как бы поскорее испариться из одного с ним помещения, совсем забыла про свой внешний вид. Так и получилось, что когда Крейван, очевидно что-то забыв, стремительно вошел в дверь столовой, мы с капитаном стояли рядом, напряженно уставившись друг на друга. Он пристально рассматривал меня, я же, чувствуя себя загипнотизированным кроликом, мучительно пыталась решить, как лучше повести себя в данной ситуации, чтобы не выглядеть совсем уж странной. Почему? Недовольно начал капитан, но осёкся, уловив мой нервно метнувшийся в сторону первого помощника взгляд. Обернувшись К входным дверям он бросил на неймарца короткий резкий взгляд.